Бетта козырнул флагу и прошел на борт возмездия. Юнг, то есть средних близнецов, нет. А выходить в полет без них не просто сложно, а архи сложно. На вахте получается он один, самый капитан, самый вахтенный офицер. За четыре офицера, а приказ к вылету поступил немедленный. Двое суток уже как дирижабль прибыл в Севастополь. Бахерев принял пост командующего. Разбирался в делах, принимал флот. Знакомился с капитанами кораблей, вспомогательных судов, с их состоянием и офицерами штаба флота. В общем, обычная суета. Бетта подавал запрос о переводе альфа на борт возмездия в качестве старпома и навигатора, но получил неожиданный отказ. Бахерев встал в позу. Или новых офицеров берутся с их обучением, или никакого альфа Ну, без Альфы так без альфа Уже двое суток стоим у мачт. Как раз шло техническое обслуживание систем, а тут к полудню посыльный с приказом прибыть в штаб флота. Оба старших близнеца в городе жили. Выделили им квартиры в доходном доме. Так что прибыл и получил приказ. Лично Бахерев вставил, Оказалось, сегодня утром эшелон с боеприпасами прибыл. В трех вагонах авиационные бомбы для моего дирижабля прямиком из столицы. Бахерев, оказывается, все запасы выгреб и еще до отлета направил их сюда. С одного вагона выгружают бомбы прямо на борт большого эсминца, запасы бензина, припасов грузят. В общем, тот моей базой станет. Как загрузится, прямиком двинет к проливам. Моя задача на возмездии — прицельно разнести всю оборону проливов, обеспечить безопасную высадку десанта, пехотные части османов тоже на мне. Пополнять боекомплект буду с эсминца. Он как раз подойдет. Нормальный план, мне нравится». Похоже, крупная десантная операция готовится, и моя задача — расчистить пути». А круто Бахерев начал, но сомневаюсь, что он все это придумал и приготовил. «За два дня-то?» Скорее всего, реализовывает планы Ессена. Видимо, подготовка шла полным ходом, но тут командующий умер. Прибыл новый, ознакомился и не стал ничего менять, разве что меня добавил. «Ладно, работаем». И да, Бахерев знал, работаю я только ночью. Днем отстаиваюсь в безопасности, в глубине Черного моря. Это тот учел. Потерять дирижабль он категорически не хотел и понимал мои мотивы. Боцман, бывший из Астарпома, доложил, что на борту порядок. Механизм сброса бомб установлен. Полный боекомплект. Как раз привезли на арбах бомбы, только что загрузили. Это я приказал, прислал посыльного с запиской, пока в штабе получил задание. Так что принял все, проверил, как и что размещено, и судно стало подниматься ввысь. Дальше, дав приказ вахтенному пилоту держать курс в сторону Турции, ну или неха Исманской империи будет, оставил двух наблюдателей и отправился спать. Те наблюдали за воздухом, вокруг и приборами, если что, поднимут меня. А мне отдохнуть нужно, иначе как ночью работать буду? В этом и есть проблема работы в одно лицо. Нужно крутиться, чтобы дать себе отдых. Летело судно на высоте трёх километров. Высота достаточная, тем более возмездие не самый высотный аппарат. 3 700 метров на пределе и скорость не больше 115 километров в час. Зато он есть и готов к использованию. Вот и работаем. Ладно. Бета уснул у себя в каюте. Вахтенные бдят. Остальные тоже отдыхают перед ночной работой, а вот малые и средние... Да, за эти два дня их помотало. Ладно. Пока возмездие в пути, Абетто спит. Это Альфа работает в штабе. Он стал заместителем начальника отдела по разведке, а опишу, что там было у малых и средних. Перелет средних близнецов через передовой австрийцев, там их войска стояли, явно был незамечен Видно было бы, если бы заметили. Паника и суета еще те стояли бы. Значит, то, что на высоте 5000 метров прошли, помогло. Это хорошо. Как стемнело, средние полетели дальше, но найти малых, да и подобрать их смогли только перед рассветом, когда их цепелин уже нужно было убирать в хранилище. Что, впрочем, те и сделали, когда до малых добрались. А вот за журналюгами проследить не смогли. Только увидели, куда, в какую сторону те уехали. Машина не заводилась. Грузовик этот. Бросили, да и побегал тот. Мне такой трофей не нужен. Так что просто отбежали подальше и ждали средних близнецов. Дальше что? Соединились под конец следующей ночи. День переждали, банально отдыхая. Автотранспорт не использовали. цепелины все равно быстрее, а как стемнело. Алексей достал дирижабль и полетели над дорогой, следом за журналистами. Причем разбились на вахты. Алексей с Андреем, Александр с Яноком, они как раз отдыхали перед вахтой. Спать не хотели. Пока летели, приметили в стороне вражеский цеппелин. На высоте полутора километров шел, и, поднявшись повыше, бросились в догонку По тактическим знакам он германский, летел в сторону Австро-Венгрии. Впрочем, погоня вскоре мной была остановлена, и близнецы вернули судно обратно, двигаясь к ближайшему городу. Пролетку будем сверху искать. Там примета есть. У той спинка заднего сиденья обшита свежей, более светлой кожей. Приметно. Что по вражескому дирижаблю, то я отказался его трофеить по банальной причине. Да, рухлить древняя. Ладно бы хотя бы десятый год, но тут восьмой, а то и седьмой. Тех годов постройки. Я разбираюсь, даже ночью не спутаю. Коптит еще небо старичок. Думал, их давно списали, но нет, летает еще. В бой его не пошлешь, а вот так, на внутренних рейсах, еще может работать. Или тренировочный матросов готовят для команды боевых цепелинов. Ладно, не до него. Бить не стал, еще привлеку внимание. Летит себе, вот пусть и дальше летит. А сам продолжил поиск. Ближайшее селение, небольшой городок, пусто. Нет того, что я ищу. А в следующем, ближе к Берлину, обнаружил во внутреннем дворике здание. Эта гостиница была нужную пролетку. И что интересно, как раз через черный ход во дворик выходили двое крепких мужчин, стараясь не попадать в световые пятна от фонарей. Мне это не понравилось. Отследил сверху. А я был на высоте 4000 метров, тучи скрывали корпус, гондола только снизу, куда эта парочка идёт, бинокль морской помогал. И дальше, за городом спустившись и убрав дирижабль, на трофейном Мерседесе доехал до городка. Глубокий тыл тут. Охраны и патрулей нет. Поэтому без проблем по улочкам ехал. Посетил гостиницу, а там убитый ночной портье и убитые постояльцы в одном из номеров, те самые журналисты. Ножами тут работали. Причем обнаружил только двоих, тех самых, что явно недовольны были результатами засады. Не по их плану пошло. Двоих, других в гостинице не было. Стало ясно, следы зачищают, свидетели убирают. Жаль, не успел. Малые на стреме, а средние с наганами в руках, Там на стволах глушители тихо проникли в дом, куда то парочка ушла. Там пешком минут 15, но те полчаса крутились по городу, пока не зашли в нужный дом. Где ножами поработали, где револьверами, но взяли всех, кто в доме был, 12 человек, у пятерых окровавленные бинты. С кем бы поспорить, кто это из тех, что участвовали в засаде на дороге. И три ручных пулемета нашел в доме, Льюиса. Ладно. Взял троих, прострелил конечности и провёл жёсткий допрос. Два часа заняло. Ещё успели покинуть городок и встать лагерем километрах в двадцати от него. Когда рассвело, но главное, я получил некоторые ответы на нужные вопросы. Все в доме были британцами. Их отобрали для этой спецоперации те трое у колонны в гражданском, но с оружием из их группы. Журналисты нанятые хорошо заплатили, но пришлось убирать свидетелей. Вообще удивило. «Засада четкая. Почему же у тех, кто в засаде, был потери У немцев шансов никаких не было. Погибли бы раньше, чем что-то поняли», — объяснил старший. «У раненого водителя Мерседеса откуда-то ручная граната была, и тот, смертельно раненый, кинул ее, когда засадники подходили к машинам для зачистки. Погибших не было, но пятеро ранены осколками оказались. Да, фортуна в бою, девушка капризная». А так, задача им была поставлена убить сыновей младшего Баталова, а ремень, которым их бы задушили, вложить в руки мертвому германскому офицеру. Повезло. Среди тех троих был старший, ответственный за проведение операции. Он и слил своего куратора, так что, лечу в Британию, тот там в столице обретается. О причинах операции этот старший не знал, только описал детали. Надеюсь, куратор его прольёт свет истины на эти дела. Хотелось бы за следующую ночь добраться до Англии. Да, должен, если погода не подведет. Там одна проблема — зенитная оборона острова. Британцы были впечатлены победами наших зенитных сил у столицы и завели у себя зенитки. Нашим бицил им еще выдали схемы тумпы и подъемников для стволов для создания зенитных орудий. Так что те успели за полгода неплохо наклепать орудий. Полечу на высоте 5000 метров. Надеюсь, проскочу. Это все, что было за последние двое суток. И знаете, средние в Англии, думаю, сами справятся. А малых нужно к бете срочно. Без них будет сложно работать у проливов. Подумаю еще, но, похоже, другого выхода нет. Те вполне смогут стоять на вахте и управлять судном, пока я из трюма в теле буду скидывать бомбы на цели. Тогда да, работа пойдет. Подняли меня вечером. Это я про бету говорю. Причем 7 часов летели на скорости 70 км в час и никаких проблем. Не в центре Черного моря находились, ближе к Турции. Километров 200 до ее берегов. Я проверил. Порядок. Хотя нас снесло боковым ветром. Вернул судно на курс и приступил к ужину. Кок подал уже все на стол. Кстати, он же истюарт. Иногда ему помогает один из матросов, но сейчас этого не требовалось. Команда уже поужинала, и вот я следом. Просто позже встал, питаемся из одного котла. Пока принимал пищу, была яичница с гренками, я размышлял. Идея перекинуть малых сюда была стоящей. Стоять на вахте и быть наблюдателями ночью они смогут. Да, быстрее уставать будут, вахты для них сокращенные, часа два-три. Но помощь мне, Бетти, будет большая. Я не знаю, чем руководствовался Бахерев, Но сомневаюсь, что тот исполнял приказ сверху. Он частенько намекал, да и прямо говорил, чтобы я начал учить его людей из молодых офицеров, но всегда получал отказ. Изменения наших отношений заметил еще когда летели к Севастополю. После того разговора, когда я спокойно сообщил свое мнение об императорской семье и их возможном будущем. Хотя в этой истории вряд ли дойдет до Ипатевского подвала. А вот насчет гражданской не уверен. Причем я не лгал, да и не любил я это делать. Проще промолчать, чем врать в глаза собеседнику. Я действительно терпеть не мог Николая. Его семья их судьба меня не волновала. Похоже, адмирал был этим крайне недоволен. Вот он как раз был человек Николая. Да, он видел все его недостатки, но они не смущали Бахерева. Впрочем, я сам считаюсь человеком Бахерева, и тому приходилось считаться с моим мнением о Николае II. Однако вот такое недовольство свое показал. Мол, не хочешь брать и обучать офицеров, то сам, все сам. Так что малые нужны. Я бы желал отправить малых сюда своим ходом, а средние по горячим следам рванули бы к Англии, чтобы не успели зачистить куратора. А то и до этого могло дойти. Вот только у средних близнецов всего один дирижабль в запасе, на котором те прилетели. И запасного не было. А трофеи не попадались, кроме того старого цепелина, которого мне и самому не нужно. А малые требовались срочно. Я это понял, когда стемнело и, прибавивший ход возмездия, двинул к османским берегам. До этого я старался не показываться на виду. Впрочем, не помогло. Ждали и именно нас. Разведка у немцев всегда хорошо работала, и агенты их на базе Черноморского флота наверняка были. Знали они о прибытии моего судна и ждали. Там был цепелин германский. На четырех тысячах метрах патрулировал. Выше не поднимался, облака мешали. Черт, да я знаю, что это за судно. Немцы о нем в своих газетах так и трещали. Вошел в состав воздушного флота Рейха в мае этого года. Специально три заложили. Убийцы дирижаблей, высотники, 7,5 тысяч метров, 8 моторов, новые модели винты, отчего те способны развивать скорость до 150 км в час, грузоподъемность 67 тонн. Для такого крупного судна вполне норма. Экипаж — 47 человек при пяти офицерах. Этот — первый в составе воздушного флота. Два других еще строятся. Тоже в этом году должны быть получены командами и войти в состав флота. Готов поспорить, вооружен мелкокалиберными пушками. Германцы, как и британцы, изучили опыт обороны русской столицы и также оснащались, вооружаясь. Я изучал материалы разведки Черноморского флота. Агенты наши, обычно это греки, сообщали, что ночами стали часто звучать в небе авиационные моторы, летали ракеты, пущенные из самолетов. Османы обучали летчиков ночами атаковать цепелины. Неудивительно, такие же тренировки шли у базы Черноморского флота. Тот налет, как был недавно, с гибелью мирных жителей немцам уже не повторить без потерь. Впрочем, они это и сами понимали, не торопились наносить второй ночной удар. А цепелин хорош. Недавней постройки. Жаль, высоко висит. Подошел бы на пяти тысячах метров, спустился на него и коснулся, убирая в хранилище. Однако я очень желал его получить. Ждали тут именно возмездие Для борьбы с которым и было создано это боевое судно. Опустив бинокль, я рассматривал темный берег вдали, и веретено большого жесткого корпуса вражеского дирижабля. Затем сообщил вахтенному пилоту рядом. «Впереди вражеский цепелин. Нас ждет. Думаю, где-то рядом и аэродром. Поднимут истребители, чтобы нас атаковать». «Хм. Выполнить приказ штаба флота возможности нет. Нужно увести вражеский дирижабль подальше. Подставимся под обнаружение и будем убегать в сторону Болгар. Дальше я встал за рычаги управления. Туда лучше самому». Пилотов на борту, кроме «Бетты», всего двое. Умеют по курсу идти. Ну и все, больше никто из команды управлять судном не умел. Специально отбирал. Чисто палубная команда. Команда сброса бомб и пулеметчики. Ну и кок. Это все. Боцман всеми командовал. Пока вахтенный пилот выносил в журнал все, что я сообщил, чуть позже поставил подпись я дал себе обнаружить вражескому дирижаблю один из матросов включил ненадолго свет в одной из кают что и помогло и стал удирать в сторону болгарии навстречу дирижаблю двух младших пар близнецов. те уже два часа как летели в нашу сторону форсируя движки чем явно дали возможность обнаружить свой пролет наземным службам. в общем можно сказать эта ночь прошла впустую Приказ штаба флота мы не выполнили, но есть несколько моментов. Встретились мы с младшими близнецами в районе границы с Австро-Венгрией. К тому моменту вражеский цепелин нас нагнал, и мы уже полчаса как крутились под его огнем. Впрочем, все внимание вражеской команды было сосредоточено на нас, поэтому то, что появился второй дирижабли, стал повторять все маневры германского, не заметили. А средний, зависнув над ним и спускаясь, Сам бой шел на высоте двух километров, чтобы дать такую возможность, на веревке спустили Яника из грузового люка. Андрей за рычагами управления стоял и тот, коснувшись пальцами жесткого корпуса, отправил германский дирижабль в свое хранилище. «О да, он мой». Дальше среднюю лебедку включили, подняв Яника в грузовой трюм и сбросили из люка пять скрепленных между собой баллонов со сжиженными запасами водорода где горела шашка столом, сам экстренно поднимаясь и уходя в сторону. Это чтобы команда «Возмездия» их не рассмотрела. Взрыв дал возможность списать вражеские дирижабли в уничтоженные, о чем была сделана запись в бортовом журнале. «Это наша первая победа, и мы поспешили двинуть обратно к Черному морю». Причем за все время боя пулеметы «Возмездия» молчали. Я вообще запретил их доставать из арсенала, чтобы мой будущий трофей не попортили. А в бортовом журнале записал, что противник был уничтожен в бою. Сам подорвался на своих выстрелах от утечки газа. На обратном пути возмездие совершил посадку на холме и бета подобрал малых. Средние в это время уходили к побережью Средиземного моря в районе Италии. Да, мы тут всех взбаламутили ночным боем, Искать нас будут крепко, отслеживая небо. Так что пролет дирижабля в сторону Англии через столько государств, но главное полей сражений, точно привлечет внимание. Через Средиземное море, может и чуть дольше, но надежнее. А вот так и прошла эта ночь. На мой взгляд, вполне результативно. Я сделал запись в бортовом журнале, что принял на борт своих сыновей, сыновей Бетты, похищенных ранее Швейцарии, но сумевших сбежать и подать весточку. Именно за ними сюда и летел, уводя заодно вражеский дирижабль от проливов. Далее Янока отправил отдыхать. Тот сразу уснул, Андрей как наблюдатель. Бета с командой, обвязавшись веревками, поработали по корпусу, заделывая пробоины. Да, попадания были. Семь, из них пять болванками, там два пробития корпуса насквозь и два фугасами. Фугасами били, чтобы поджечь выходящий газ. Действенная тактика. К счастью, фугасы слабые. Жёсткий корпус помяли, но не повредили, поэтому пробоины от болванок заделывали. Времянка. К счастью, сжечь нас не смогли, и это радовало. По краю прошлись. Сильный отток газа шёл. Нужно заделать пробоины. Пока работы шли, Янок и вёл судно к Турции. Раз в минуту обходил всеобзорные окна с биноклем и изучал горизонт на предмет опасности. Летели мы на трех тысячах метров, и до рассвета было меньше часа. Высота эта нужна по причине того, что тут поток ветра в нужную сторону, попутный, и не сдувал меня и матросов с обшивки. Хотя двоих сдуло, их, вопящих от страха, страховками подняли обратно, продолжая работы по ремонту. Постепенно пробоины заделывались. Клей был, и материя, до затычки. «Нет, не успеем до Черного моря добраться до рассвета, точно говорю» и нас могут ждать при возвращении, хотя маршрут шел южнее от того, где за нами вражеский цепелин гнался. Не дирижабли на перехват, так аэропланы нагонят, поэтому внимание нужно не слабое. Как рассветет, вахтенные с биноклями помогут Андрею. С рассветом Бетта отправился спать, как и часть матросов. Ночь тяжелая была, а боцман с остальными при свете начинавшегося утра Обнаруживая утечки, кое-где швы разошлись, заделывал их. Там немного осталось. Правда, пришлось снизиться до высоты 200 метров. Они, конечно, к высоте за время службы в составе команды возмездия привыкать начали, но не до такой степени. Да и скорость снизили до 30 км в час. А чуть позже встали на склоне греческих гор, забили сваи и привязали дирижабль, продолжая ремонт. Как стемнеет, двинем дальше. Местность тут пустынная. Думаю, если обнаружат, то не скоро. План такой. Идем на ремонт в сторону Севастополя. А что, бомб на борту нет? Пока над вражескими землями летели, я все и поскидывал, явно вызывая ярость у команды германского дирижабля. Пожары и взрывы на поверхности те видели часто. Мосты, железнодорожные станции, их склады, разные заводы. Все, что на глаза попадалось, то и бомбили. Даже одна дамба была. Впрочем, там промах, подорвать не смогли. Улепетывали, какой тут прицел, когда на борту один бета. Он и командовал, сам став за рычаги, а боцман скидывал по его приказу. Вот такие дела. Средние, где-то в 150 километрах от стоянки возмездия, убрав дирижабль до рассвета, успели, уже спали. Малых я при себе буду держать, пока средний не закончат работу в Англии. Потом верну Генриетти. Мне нужна команда, что видит ночью и может встать за управление. И теперь она есть. Это пока все планы. Идем на ремонт. Жаль, спецов из столицы не прислали, но, надеюсь, помогут на ремонтной базе Черноморского флота. Да и моя команда поднаторела в таком ремонте. Справимся. Думаю, недели и возмездие будет в порядке. Сам день прошел без проблем. Как я и надеялся, местные, если и видели стоянку Цепелина, то пока информация дошла, до кого нужный день прошел. И с наступлением темноты, да даже раньше, за час до нее, мы поднялись на 3000 метров, высота достаточная, чтобы нас с земли не достали легким стрелковым оружием, а тут были случаи, полетели к Черному морю. Чуть позже и средние близнецы, что успели выспаться за длинный световой день и позавтракать, также полетели дальше. Когда появилась связь, до этого были за пределами дальности, отправил шифровку в штаб флота, сообщив, что произошло. Ну и сообщилось, что иду на ремонт на базу. Имею повреждения от обстрела вражеским цепелином. А чуть позже на меня вышли по рации с того эсминца, что назначили моей базой снабжения. Видимо, до меня не смогли докричаться, использовали эту рацию как ретранслятор. Запросили подробности по повреждениям с вопросом, сможет ли возмездие работать над обороной проливов. Похоже, уже начиналось, но оборона не вынесена. Значит, помощь моя требовалась срочно. Менять сроки высадки десанта Бахерев не хотел. А в результате, если не подавить оборону точечными сбросами бомб, будут большие потери. Вот уж кто-кто, но Бахерев, как и я, не любил до такого доводить и предпочитал воевать малой кровью. Если большие потери допускать, то только со стороны противника. Подумав, я отправил шифровку штаб флота, сообщил, что вполне смогу вести бомбежку, но нахожусь в аварийном состоянии. Мне подтвердили приказ принять запас бомб с эсминца и приступить к работе. По времени успею принять бомбы и сделать налет, но только один. Ладно, работаем. Помощь нашим действительно нужна, и не оказать ее я не мог. Радист, что отправлял сообщения и принимал их, остался слушать эфир, а я направился в рубку. Маршрут уже сменили и летели по тем координатам, что нам выдали с эсминца базы. А наблюдатель, сейчас был янок сообщил, что в стороне видит крупную эскадру со множеством транспортных судов. А вот и десант силами поддержки. Тут проходила операция силами флота и армии. Напомню, моряки — придата к армии. И правил на этом участке боевых действий командующий Кавказским фронтом, которому и подчинялся Бахерев, так что в десанте, насколько я слышал, были и армейские части. Да, у флота своих подразделений не было. Вроде начали недавно формировать два батальона морской пехоты. Но в этой операции они не участвуют, еще не готовы. Однако и Есен еще год назад начал создавать полк морской пехоты. Вот он готов и участвует. Так что пехотная дивизия, или сколько там войск, не знаю, на грузовых и транспортных судах, да даже на боевых, перевозилась к проливам. Начиналась та ступень операции, которой Россия долго готовилась. А спешка Бахерева мне была понятна. Османы тоже не дураки. И ждут, и чем дольше Дашам подготовиться, тем сильнее оборона будет. Я тоже глянул, среди эскадры были старые броненосцы и линкоры, новых дредноутного типа еще нет, строятся. Дальше вышел на эсминец. Мы спустились ниже, и с помощью грузовой сетки и талий началась погрузка. Первыми бочки с бензином. Мы изрядно потратили запасы, пока погоня шла. Я даже сомневался, что хватило бы до базы флота, так что шла заправка. Пока качали топливо в баки, другие работы не проводились. Как закончили, спустили пустые бочки и принимали припасы, пресную воду и, конечно, бомбы. Аврал был, но справились. Поднимаясь и разворачиваясь носом в сторону проливов, тут до них 50 морских миль направились к берегам. Я думал, этой ночью десант будет высажен, но нет действовали в утренних сумерках. К тому моменту я сделал один заход, тяжелыми бомбами разнося центральную крепость в обороне, скидывал с высоты трех километров внутри крепости, чтобы заваливать стены наружу. те особо на это не рассчитаны. Скорее на обстрел с внешней стороны. Скидывал на орудия, на опорные пункты, усиленные пулеметами, даже на личный состав, на палатки, подобие дотов. На берегу были окопы с землянками и дотами. Сделаны не наспех, качественно. Вот и выбивал все точечными ударами. Тут, конечно, работать и работать, но смог пробить оборону для десанта. Самое главное, тяжелые орудия, опасные для наших тяжелых кораблей, все сверхтяжелые бомбы на них скинул, так что те спокойнее могли работать днем. Сам на связи был с флагманом, Евстафием, где находился Бахерев, описал, где работал, что уничтожил и поразил. Там и началась высадка. Подсветить ракетами не мог. Опасался возгорания из-за утечки газа. Мы потому и питались сухпаем, боялись возгорания. Печкой не пользовались. Я запретил после того ужина с яичницей. Так что светало, и мы двинули к эсминцу, пока шла высадка войск, работали линкоры и броненосцы по берегу. Кстати, османские аэропланы так и не налетели. А думаете, кого я накрыл первым делом? Три средних бомбы скинул разом на выстроившиеся в линейку аэропланы и их разметала Кого осколками не достало, тех волнами разрывов отбросило и поломало. Так что с этой стороны обезопасился. Там восемь аэропланов было. Вроде больше на аэродроме не видел. Да, забыл сказать, высадка шла не со стороны основных земель Османской империи, а с Перешейка. С этой стороны была Греция, Болгария. Хотя Стамбул раскинулся по обоим берегам пролива, но он на берегу Мраморного моря. До него еще нужно дойти, и наши, вскрывая оборону, двигались вперед. Десант спокойно днем высаживался и нагонял штурмовые группы, которые уже продвинулись дальше на несколько километров. Возьмем эту сторону пролива, там и до другой дойдет. До армии Кавказского фронта продолжают идти, гоня разбитую османскую армию. Под грохот канонады десант ракетами указывал цели для кораблей прикрытия. Шла высадка, а для меня бой, пока закончился, светало. И я двигался со снижением к эсминцу. Он навстречу спешил. Началась погрузка. Корпус все равно травил газ. Баллоны опустошались, если не со свистом, то быстро. Запасы в хранилище сокращались, а это нехорошо. Но нужно нашим помочь. Бахерев обещал. Возьмем проливы, хотя бы закрепимся и отпустит на ремонт. В общем, после аврала загрузки, пока дирижабль возвращался, а что, поработаем с предельной высоты. Я с боцманом и механиком обходил места повреждений. Не до всех вот так добраться можно было, но переходы между жестким корпусом и мягким были. Травил, шла утечка, вот и заделывали. Причина бомбить днем — аэропланы ближайше уничтожены. У османов их не так и много, можно рискнуть. Вот второй вылет днём уже будет опасно совершать. Перегонят аппараты и сожгут к чёрту, поэтому риск был оправдан. Набрал я больше средних бомб, но был и десяток тяжёлых. Так что, зависнув над обороной османов, я сначала поработал по артиллерии, по полевым пушкам. Видать, недавно сюда перебросили, в тылу обороны османов работали. Наши артиллеристы с кораблей прикрытия пытались их нащупать. Судя по воронкам, и я точечно отработал. Семь батарей от легких гаубиц до тяжелых разнес. Дальше по крупным скоплениям пехоты работал. Крепость не трогал, там уже бои шли. Кое-где доходило и до рукопашной. Однако гарнизон крепости помощи так и не получил. Я не допустил, хорошо прорядив пехоту. Как бомбы закончились, в течение сорока минут действовал как корректировщик повысив точность работы корабельных орудий до немалой высоты, после чего мы вернулись к эсминцу. По пути зависли над флагманом, спустив в сумки карту с отметками позиций противника со всей свежей информацией, где что находится. Там карта на квадраты разбита. Будет легче работать нашим канонирам. Пополнять боекомплект не стали, а удалились дальше, в глубину моря, где не спеша занялись ремонтом. В принципе, у меня все есть. Доставал из хранилища. Можно и тут ремонт провести. Хотя не всё. Чтобы заделать две пробоины, нужно выпустить газ и, открыв люк, пройти внутрь мягкого корпуса и заделать изнутри. Однако, пока устраняли то, что было, Бета до обеда работал, всё же инженер. Дальше дал отбой, и команда с облегчением пошла отдыхать. А то уже шаталась от усталости. Только наблюдатели были, даже малые отдыхали. Это то, что произошло за сутки у Беты и Малых. Теперь по средним Про Альфу даже не вспоминаю. Тот остался в Севастополе. Бумажная работа у него шла, но интересная, не без этого. Так вот, по средним Они на своем дирижабле, как стемнело, двинули к Средиземному морю, пересекая Италию, двигаясь на Корсику. Стоит отметить сложность посадки на судно. Ветер сильный дул. Пришлось еще засветло на машине покататься и найти место, где ветра нет и судно не унесет. С трудом, но поднялись на борт и дальше полетели по рассчитанному маршруту. А в Средиземном море? Ну не мог я такой шанс упустить. Три линейных крейсера британцев. А это не те ли, что в прошлом году упустили германские крейсеры к османам? Может, и не они. Главное, я на борту германского дирижабля, о наличии которого в этих местах наверняка британцы знали. Значит, и спишут атаку с неба на него. Отлично. Не поработать под германцев я просто не мог. Правда, почерк. Так ночами точно в цель только братья Баталовы работают. Даже германцы ракеты пускают подсвечивые противника и себя. Ничего, я что-нибудь придумаю. Да и у старших братьев Баталовых алиби. Они под утро крепость как раз крушить начали. Правда, я об алиби позже узнал. Средние близнецы встретили британцев раньше, чем началось общение беты со штабом флота. Точнее, с флагманом флота. Скорее всего, буду ракеты для маскировки пускать. Несколько ящиков на борту было, да и в хранилище. Бомбы тоже были немного. Но если потребуется, то старшие близнецы через общее хранилище всех близнецов перекидают, сколько нужно для утопления этих трех крейсеров. Сближаясь с ними на высоте 4000 метров, поднял Алексея, Тот отдыхал от прошлой вахты. Я пока открывал люк, бомбы буду скидывать просто с руки до да прямо из хранилища. Но сначала на полтрюма Алексей достал и уложил пять тяжелых бомб и накручивал взрыватели, устанавливая их, готовил к использованию. Затем следующие пять бомб, эти убрав пока в хранилище. Да и старший близнец, что был на вахте возмездия, подкинул боезапаса. Как раз Алексей готов был, когда дирижабль, названия у него не было, Вышел на боевой курс на неспешно двигавшихся британцев. Небольших кораблей вроде эсминцев я не вижу. Эта тройка тут одна. Вот и поработает. Шум в эфире они наверняка поднимут, но ну и только. Топить я собирался всех. А шум — это хорошо. Опознают и сообщат, кто их атакует. Хотя на корпусе никаких тактических знаков не было. Его еще не приняли военные, когда средне угнали судно. Вот и пусть на немцев думают. Да и германцы наверняка не будут против, если на них эту победу повесят. Даже порадуются. А дирижабль спишут, как погибший. Не вернулся, значит погиб. Разница сброса бомб специальной установкой или вот так из хранилища заметна. В основном в скорости. За 5 секунд 5 тяжелых бомб ушло на крайний линейный крейсер. Один промах и 4 прямых попадания от носа до кормы. Ну да, за этот год я изрядного опыта набрался. С четырех километров и не попасть в такую крупную цель? Да что вы. Тем более маяк с длинной шелковой лентой я скинул и видел, какие тут ветра, по ним и ориентировался. Крейсер полыхал по всей длине от носа до кормы. Сильно ли поврежден, непонятно. Ослеплял пламенем. А я, уже опустив ракеты, чтобы подсветить другие цели, под немцев работал. Напомню, сменил курс и двигался над следующим крейсером, повторяя все его маневры. Два другие в сторону уходили, как их собрата накрыла серия бомб, набирая ход. Там явно звучала боевая тревога. Тут два промаха и три попадания. Пожары, вроде на корму осел. Главное, ход потерял, никуда уже не денется. А я погнался за третьим британцем, что улепётывал, уже отбежал солидно. Неприятным открытием стало наличие на всех трех кораблях довольно мощной зенитной артиллерии. Там, похоже, пушки на все свободные места воткнули. Да, по мне работало под 20 стволов. Это если оба крейсера брать, а количество перевешивает качество. Так или иначе, кто-то да попадет. Дирижабль у меня не маленький. Поэтому я поднялся на предельные 5 километров и пока алексей бегал и проверял на повреждения, вроде попаданий не было да и давление по манометрам в корпусе в норме проверить все равно нужно нет порядок с испугу промахнулись вот только работать стоит осторожно подумав я отпустил третьего британца опасная цель и вернулся к тем двоим там после накрытия зениток можно и не опасаться второй крейсер что на корму садился уже ушел под воду а вот корпус первого продолжал полыхать. Народу в воде хватало. Кто за обломки держался, а где и драка шла за место в переполненных шлюпках. Скинул одну бомбу в горевший корпус, взметнулось пламя на высоту полкилометра. Но не тонул, и только после второй тяжелый, все же задирая нос, под пары затухающий огонь скрылся под волнами моря. А средние близнецы едва успели добраться до Корсики Затемной и устроиться там на Дневку. Лететь днем дальше, как я было хотел, передумал. Переждем тут, на острове. Нашумел я. Вот такой полет у средних вышел. Жаль, чисто не сработали. Третий крейсер я отпустил, если выбирать между утопленным крейсером враждебного государства и целым дирижаблем, то я выберу последнее. Ну и два неплохая добыча. После попытки убийства малых я теперь британцам мстить буду везде, где увижу. Но под видом германцев. «Бароны Баталовы белые и пушистые, и у них всегда должно быть алиби. А на их детей никто не подумает». Возмездие благополучно провел день в глубине моря. И за два часа до темноты подошел к своей базе, начав принимать топливо, припасы, воду и бомбы. На данный момент я уже в курсе, что в высадке участвовал полноценный пехотный корпус с артиллерией. А это почти 60 тысяч солдат и офицеров, Около 200 орудий разных калибров, пулемётов станковых немало. Ручных хватает. В каждом взводе по три штуки. Ну и 3000 моряков из полка морской пехоты. Первую волну уже высадили. Транспорты пошли за следующими частями корпуса. Он, кстати, только-только прибыл чугунка и вошёл в состав Кавказского фронта. Свежесформированный в центральной части России, его и Ессену И выдали заклятвенное уверение, что проливы будут взяты. Но сейчас шансы действительно есть. Потери у наших были и немалые. Госпитальные суда полны. На берегу развернуты санитарные части. Врачи работали, не покладая рук, но наши двигались. А тут, как стемнело, бои начали прекращаться. Солдаты отдыхали, интенданты подвозили боеприпасы и продукты, вывозили раненых, но раз ночь, то уже возмездие стал работать. Первичные цели — скопления личного состава османов, скидывал на них партии из трех бомб, именно столько держателей в оборудовании сброса. Одновременный подрыв бомб серьезные разрушения наносил, и османы несли потери в живой силе, пока не догадались рассредоточиться небольшими группами. Впрочем, к тому моменту бомбы закончились, но штаб запретил нам покидать место боя. Корректировщиками работали три часа, пока у пяти линкоров, что участвовали в этом сражении, не закончились снаряды крупнокалиберным орудиям Другие корабли не были задействованы. Дальность для них великовата. Так что эти линкоры дредноутного типа направились к транспортным судам для пополнения боезапаса. Ну и мы тоже к своей базе. Кстати, эсминец сильно просел, когда впервые к нему вышли. Хорошо загружен, но с каждым пополнением боезапаса тот поднимался выше и выше. И тут четвертое пополнение началось. Как сообщил капитан корабля, у них запасов еще на два наших вылета. И придется идти к базе. Впрочем, на одном из транспортных судов доставляют то, что нам нужно. Ну, а это не точно, нужно проверить в штабе. Уточнил. Чуть позже подтвердили. Завтра днем придет судно. Там все будет. Да, точность попадания корабельных снарядов, конечно, невелика. Да еще на такое расстояние, но работали по дальним тылам османов, чтобы наших не зацепить. Причем не только по этой стороне пролива, но и другой, где десант мы не высаживали. По подразделениям противника били. Хотя их тут не так и много оставалось по укреплениям, орудиям. Целей хватало, поэтому, пополнив боекомплект, мы вернулись. Время до рассвета еще есть. Именно в этот момент при возвращении Меня в теле Бетты сорвала с койки боевая тревога. Сейчас вахта Яника была. Он и обнаружил два аэроплана, которые в стороне баражировали. Это не наши, гидротранспорт с нашими самолетами в стороне. Да и не летают они ночью, это точно вражеские. Ну, наконец-то. А я уж думал, что-то случилось. Мои малые во все глаза изучали небо вокруг, ожидая появления вражеских аэропланов, но небо было чистым. Кроме дымов от пожаров на земле, конечно. Однако, видимо, была сложность с переброской других самолетов. Причем это были новейшие «Фоккеры», которых у самих германцев не так и много. Видать, крепко им запал наш возмездие, раз прислали такие машины. Туркам они старались передать разное старье. Но тут другое дело. Машины опасны, для нас в том числе. Впрочем, тревогу я отменил. Немцы нас не видели, а я уверен, в кабинах этих аэропланов сидели германские летчики. Хотя тактические знаки я не видел и не знаю, какие нанесены — рейх или османские. В общем, немцы нас не видели, поэтому мы банально прождали минут 10, пока у тех топлива не закончилось, и они не улетели. Мы следом за ними двинули. К слову, из штаба флота ООН, пусть и не в полном составе, разместился на флагмане. Пришло предупреждение о появлении вражеских самолетов. Пехота на передовых порядках предупредила — те над ними летали. Отметив, где аэродром у немцев? Да там же, где я восемь других аэропланов уничтожил и как те сели, отработал по ним бомбами. Трех средних хватило. Убрал эту проблему. один и так сбежал. Их там три на аэродроме было. И дальше точечно работал по позициям османов, что те этой ночью спешно устанавливали перед позициями наших войск. В общем, не давал закрепиться, чтобы нашим было легче идти. Причем неприятная неожиданность. «Заработало несколько зенитных орудий, и было два попадания, потому я поспешно отвёл возмездие». И как опустошил запасы, вернулся к эсминцу, недалеко от него на километровой высоте завис. Два часа врала, свежие пробоины заделывали. Бахереву о них уже сообщил и отбой. Ожидали следующей ночи, пока шёл день. Команда отдыхала. Кроме наблюдателей, одного из пилотов, который убирал дрейф от ветров. «Побыть и малым всё». Что по-средним, то было одно происшествие, но только одно. Как стемнело, те по лестнице поднялись на борт своего дирижабля. И пока Алексей вел в сторону Африки, Испанию я решил облететь далеко стороной. Александр проводил обслуживание, обходил все посты и смотрел на датчики и манометры. Вскоре, в ста километрах от Корсики, им встретился легкий крейсер. Две тяжелых бомбы и тот, разломившись, ушел на дно. «Это вам за Феникс, сволочи!» — проворчал я сразу тремя голосами, бета и средних. Крейсер был французским, поэтому, думаю, вы понимаете, какие у меня были мотивы так поступить. Еще увижу, что французское, и потоплю. Под видом немцев. Один какой-то старый крейсер в качестве оплаты за Феникс точно не годился. Питок линкоров пущу на дно. Может, тогда жажду мести лягушатникам и приглушу. До сих пор бесят они за то, что нагло отжали мы дирижабы или погубили его. Мстить нужно всегда. Это и к англам относится. Что по средним? Те не задержались, минут пять потеряли, пока наводились на крейсеры дальше рванули. Не на пределе, но 110 километров в час держали. Добрались до берегов Африки в районе Алжира и дальше двигались над сушей, впрочем, не теряя воды море из видимости. Когда рассвело, то первые лучи солнца застали их в Атлантике километрах в 50 от побережья Африки судно спешно уходило в глубь океана шарахаясь от любых дымов на горизонте тут форсаж двигателей не нужен скорость была 135 км пять в час успели от африки отойти хотя едва едва теперь можно не спеша на четырех идти два мотора заглушили заодно баки топливом пополнили а то изрядно их опустошили поэтому этот день средние близнецы отнюдь не отдыхали на суше а продолжали находиться на своем цепелине уводя его подальше и постепенно заворачивая в сторону Англии. Я собирался привести судно со стороны Канады, проникнув на территорию острова. Через пролив не стоит, там серьезная оборона на побережье и посты наблюдения от воздушных ударов, что немцы стали устраивать. Кстати, да, убедившись на примере Питера и Севастополя, что тактика рабочая, те на дирижаблях стали действовать по Англии. Штук 20 дооборудовали и задействовали. Уже пятые сутки идут налеты на военные базы. Цели — крупные боевые корабли англичан. В газетах читал, да и в сводках разведывательного отделения штаба были данные. Вроде как англичане уже два линкора потеряли в невозвратных потерях. Ну и мелочь разная. Сейчас, правда, от новостей оторван, но все равно слухи дают понять, что немцы нанесли британцам серьезные потери. Лондон почти разрушен. Все же германцы отличные ученики и многое взяли на вооружение из того, что я продемонстрировал под видом братьев Баталовых. Зато мои действия на острове можно замаскировать под германские, о чем я уже не раз говорил. Как видите, средний потратили ночь на полет, но и следующий день помогает им сближаться с целью полета. У Бетта же день прошел без проблем, а как стемнело, все по распорядку. Он добрался до новой линии укреплений, Наши подошли к окраинам Стамбула и уже заняли некоторые дома. Там даже ночью шли перестрелки. А я работал по тылам османов, потом снова три часа корректировал огонь линкоров. цели правды не так и много было. Ну и на последнее пополнение боезапасов увел судно. Как загрузились, эсминец рванул к основному составу флота. Все, со мной он работать больше не будет. Где встало судно, ставшее теперь моей базой, уже сообщили. Жаль, оно не радиоофицировано. Так что работаем. И работал по казармам в городе, по дорогам, где спешно перебрасывались ближайшие силы, с воздуха накрывая их. А утром, когда вернулся, пришел приказ из штаба флота идти к базе на ремонт. Я поначалу не понял, в чем дело оказалось. Султан вышел на связь, прислал парламентеров. Османская империя готова к переговорам. В общем, там теперь работают дяди с большими чинами и погонами а нас отослали. Не скажу, что я против, так что полетели к Севастополю. Побытие малым — это всё. Что по среднему, те за день около полутора тысяч километров пролетели. Можно и больше, но чем дальше, тем дымов больше. Однако, как стемнело, повернули в сторону Англии. Не стали обходить, а между Ирландией и мысом в Англии у Уэльса пролетели. И там пересекли береговую черту за час до рассвета, удаляясь вглубь острова ища место для посадки. Я едва успел найти местность, где ветра нет, и убрать дирижабль. Засекли все же, тревога поднялась. Все, добрался. Теперь в Лондон и искать куратора. Так что утром в ближайшем городе, это был Вустер, одетый по местной моде, я оплатил место в дилижансе, и средние направились в столицу с другими пассажирами. Причем оба уснули под покачивание транспорта. Вымотались.